«Меня зовут Ван Херден», — произнес он негромким, но зновящим голосом. «Я командант полиции в Пьембурге. И вы меня еще вспомните». В любом другом месте в Зулаленте подобное заявление имело бы эффект разорвавшейся бомбы, но здесь оно не произвело никакого впечатления. «Тут у нас малая Англия», — ответил продавец. пшёл вон». Комендант повернулся и вышел. Ему сказали пшёл вон, как собаки». Такого оскорбления он не забудет никогда. «Пшел Ничего не видя вокруг от ярости, он проковылял по ступенькам вниз и какое-то время постоял на улице, сжав зубы и искоса недоброжелательно поглядывая на великую королеву, непритязательная самонадеянность которой уже больше не казалась ему притягательной. Ему, команданту Ванхедну, человеку, предки которого на руках протащили свои позвонки через горы «Арткварк», одержали победу над зулусами у кровавой реки и над англичанами возле Спион коп ему сказали пшёл вон, как какой-нибудь кафрской собаки и сказали те, чьи предки, не под собой ног, удирали и из Индии, и из Египта, и из Кении при первых же признаках опасности. Глупая старая сука обозвал командант статую и, повернувшись к ней спиной, отправился на поиски почты». Пока он шел, гнев его постепенно проходил, уступая место удивлению и изумлению перед самонадеянностью англичан. «Малая Англия! Этот высохший продавец как будто бы даже гордился тем, что его местная Англия такая маленькая!» Для команданта Ван Хердена все это было за пределами здравого смысла. Он брел по тротуару, с грустью размышляя над злой, даже преступной игрой судьбы, которая дала ему в руки власть, но не сопроводила эту власть внутренней самоуверенностью, совершенно необходимой, чтобы можно было практически править. Со стороны это могло бы показаться странным, но командант почему-то внутренне признавал право продавца обходиться с ним как с собакой, независимо от того, кем и чем он был. «Я всего лишь бур», «Павший буришка», — думал командант, испытывая неожиданный приступ жалости к себе. Он был один в чуждом и враждебном ему мире. За ним не стоял свой народ. Случай забросил его и то лишь на время в окружение чужих народов и племен. У англичан был свой остров, холодный, но для них гостеприимный северный край, куда они всегда могли вернуться. У черных была их Африка, огромный континент полностью изгнать их, с которого не могла бы никакая сила и никакой закон. Он же был африканером, и между ним и забвением стояли лишь его собственные ум, воля и силы. Его дом здесь и только здесь. Отпущенное ему время сейчас. Оно пройдет и не оставит после себя ничего, что напоминало бы о его, команданта существовании. Расстроенный этими мыслями Ван Херден свернул в переулок, где находилась почта. Миссис Хиткоут Килкун, сидя на ферме «Белые люди», от нечего делать перелистывала страницы «Иллюстрейтед Лондон news месячной давности в тщетной надежде хоть так немножко разогнать скуку. Устав от этого занятия, она попросила майора Блокхэма сделать ей мартини. «Если он и не собирался приезжать, он бы, по крайней мере, нас мог предупредить, недовольно проговорила она, в конце концов отправить в таком случае открытку требования элементарной вежливости гостя. «Чего ожидать от свиньи, кроме хрюканья?» — ответил майор. «Из свиных ушей крокодиловую сумочку не сошьешь». «Пожалуй, что вы правы», — согласилась миссис Хиткоут Килкун. «Интересно, принцессу Анну избрали спортсменкой года?» «А она согласилась принять это звание?» — любопытствовал майор. «Как-то это слишком заурядно для члена королевской семьи». «Не знаю», — сказала миссис Хиткоут Килкун. «В наше время даже жокеям дают рыцарское звание». После обеда миссис Хиткоут-Килкун настояла на том, чтобы отправиться на прогулку, и полковник, который ожидал телеграмму от своего биржевого агента, отвез их в Везен, откуда потом они поехали в расположенную на перевале сани гостиницу попить чаю. Командант, раздобывший все же на почте их адрес, тем временем приехал к Хиткоут-Килкунам, но застал дом пустым. Он успел уже восстановить душевное равновесие, хотя и не обрел еще прежде уверенности в себе, и потому его не очень удивил негостеприимный прием — Оказанный пустым домом и престарелым дворецким зулусом, открывшим дверь на его звонок. «Хозяина нет», — сказал дворецкий, и командант вернулся к своей машине с ощущением, что такой уж невезучий сегодня выдался день. Прежде чем забраться в машину, он постоял немного, рассматривая дом и сад и проникаясь атмосферой самодовольства, которая явственно ощущалась в том и в другом. Все было в идеальном порядке и отлично ухоженные аккуратно постриженные газоны и кустарниковые изгороди вокруг них и кусты рос около каждого из которых стояла тщательно написанная табличка с названием сорта и куст постриженной форме петушка. Даже фруктовые деревья выглядели так, будто полковой парикмахер постриг им затылки.